39. Париж. Август 1944 года. Она пробиралась по закоулкам Парижа тайком, как воровка. Еще две явки, еще две найденные работы. Не было времени, как следует прятать ни одной из них. Участвуя в движении сопротивления, она в течение последних трех лет выполняла множество заданий. Уничтожала телефонные линии, подземные кабели, немецкие склады боеприпасов. то были действия более опасные, но менее срочные. Стало известно, что немцы грузят в поезда награбленные произведения искусства и антиквариат и уничтожают то, что не надеются вывести до того, как войска союзников войдут в город. Небо внезапно озарило сине белая вспышка, высветив затемненные здания. Впереди она увидела несколько немецких солдат, сгорбившихся и сбившихся в кучку, как крысы. Она нырнула в переулок, подождала, пока осветительная ракета погасла и пошла дальше. Она знала город, а немцы нет. Это был ее город, а не их. Дальше путь пролегал через мост. Лунный свет в водах сены сверкал, как черные бриллианты. Потом на север, к месту назначения, где ее ждет грузовик. По крайней мере, должен ждать. Хотя она опаздывала, ее задержал немецкий солдат в саду лакруа. В памяти всплыло его молодое испуганное лицо. Она зажала ему рот рукой, чтобы заглушить его крик, когда вонзала в него нож. Не в первый раз она убивала за свою страну и готова убивать еще. «Жить побежденным значит умирать каждый день», — повторила она себе слова Наполеона, подхваченные сопротивлением. Она шла с двумя картинами, пристегнутыми ремнями к спине, и еще одну несла в ящике, крепко прижав к груди. Сперва она услышала шум поезда, а затем увидела их. Десятки солдат грузили ящики в поезд, стоявший впереди офицер выкрикивал приказы. Присев на корточки за фургоном, она наблюдала. Услышав его имя, она решилась взглянуть и узнала его. «Рейхс-маршал Герман Геринг. Архитектор нацистского полицейского государства, командующий Люфтваффе. Он выделялся среди других солдат». Его легко было опознать по жемчужно-серой униформе, украшенной подвесками, медалями, золотыми орлами и черными свастиками. Усыпанный золотом ремень опоясывал его обширную талию. Рейхс-маршал Геринг был щеголем. Большую часть войны он посвятил стяжательству и краже произведений искусства у людей, которых убивал. Ходили слухи. что когда союзники открыли Второй фронт, Гитлер собирался покончить с собой. Геринг отправил фюреру телеграмму, в которой говорилось, что он с радостью возьмет командование на себя. Говорят, это сообщение настолько взбесило Гитлера, что он хотел отстранить Геринга от командования и объявить его предателем. Но, как бы то ни было, солдаты продолжали грузить в личный поезд Геринга ящики с мировыми шедеврами. Грузовик, к которому она шла, находился на другой стороне станции. Единственный способ добраться туда — использовать какой-нибудь отходящий поезд в качестве прикрытия. Так она и сделала, перебежав через пути в облаках пара, и она была уже почти на месте, даже увидела грузовик, когда услышала позади шумы крики «Хальт! Стоять!». Но она продолжала бежать. До грузовика оставалось всего несколько шагов, когда ей в спину, как будто изо всех сил ударили кулаком. А потом этот кулак словно взорвался у нее в плече. Она упала и увидела на земле кровь. Солдаты схватили ее, сорвали картины у нее со спины и забрали ящик. Теперь она видела только две пары ботинок в нескольких дюймах от своего лица. Затем рядом появилась еще одна пара. «Рейхс-маршал!» — хором произнесли солдаты и щелкнули каблуками. Она осмелилась поднять глаза. Это был он. Нацистский монстр, который, вытянув руки, держал две снятые с нее картины и любовался ими. А в это время солдат разматывал тряпки с третьей картины и передал ее рейхсмаршалу. «Вас издаст!» — недоуменно произнес Геринг, глядя на портрет женщины в черно-белых тонах. Затем он передал все три картины солдатам и сказал «Дарцук!» поезд. Боец сопротивления достаточно выучила немецкие за последние несколько лет. Они увозили картины в поезде, но она должна их остановить, это ее долг. Украдкой вытащив нож, она вскочила, забыв о страхе и ранив плечей с криком «Сдохни, свинья!» бросилась на рейх с маршала. Но солдаты перехватили ее. Один, ломая пальцы, выкрутил нож из руки. Другой пнул так сильно, что она упала навзничь. Задыхаясь, она поднялась и снова бросилась на них, крикнув... «Ви фла резистанс!» Рейхсмаршал, достав пистолет, прицелился и выстрелил в нее.